прикинув, сколько времени нам потребуется для того, чтобы уговорить нас впустить. Судя по чрезмерно хмурому виду арбалетчика, немало. Вилья прокашлялась и, задрав голову, громко воззвала к стражу на вышке звонким девичьим голосом. — Эй, там, наверху, к вам пройти можно? Арбалетчик встрепенулся и с нескрываемым интересом уставился на нас. Да. Вилька в своей доблеско-надраенной короткой кольчуге поверх рубашки, обвешанной оружием, начиная с тонких метательных кинжалов на запястьях и заканчивая мечом в спинных ножнах, выглядела как минимум экзотично. Прибавить к этому утонченные эльфийские черты лица, ярко-зеленые глаза, рыжие волосы и ладную фигуру, и можно складывать поклонников штабеля. Только вот характер моей подруги оставлял желать лучшего, поэтому чаще всего поклонники сматывались в неизвестном направлении и старались в дальнейшем не показываться на глаза грозной воительницы. — А это смотря зачем? — отозвался страж, пристально разглядывая нас с вышки. Вильку он воспринял совершенно нормально, но вот Данте вызвал у него вполне обоснованные опасения. Арбалетчик нахмурился, рассматривая спокойное лицо Айронита в человеческой ипостаси. А потом, наконец-то, соизволил увидеть меня, выглядывавшую из-за широкой спины Данте. «Девица, а ты часом не ведунья?» «Ведунья», — неохотно призналась я, пытаясь понять, как он догадался. «Обычно меня принимали за падшую девицу, потому как на лбу у меня моя профессия не написана». «Тогда добро пожаловать в лихостое!» Приветливо провозгласил страш на вышке и махнул рукой кому-то внизу. «Открывай ворота!» «Спасибо!» — отозвалась я, искренне недоумевая, чем же тут так славится ведуны, если нас без проблем пропустили, едва заслышав о моем призвании. Если у них тут ситуация, аналогичная с ситуацией в Древицах, то тогда понятно,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 что мы тут проездом, надолго не задержимся и дебоши устраивать не будем. По крайней мере, постараемся. Стражники, понимающе покивали, посетовали, что мы так ненадолго и ненавязчиво осведомились у меня. Не хотела бы я в дальнейшем вернуться сюда на постоянную работу. Я солгала, что подумаю, после чего нам указали дорогу к ближайшему постоялому двору куда мы и направились. «Интересно, а с чего бы тут такой почет веду нам? Ехидно высказала мои мысли вслух Вилька, неторопливо шедшая по мощенной дороге и ведущая тумана под узцы. «Я, пожал плечами, продолжая шагать в указанном стражниками направлении?» «Понятия не имею. Скорее всего, у них свой ведун уехал, или же с ним что-то случилось». А в такой глуши без нахаря жить трудно, вот и пытаются завербовать кого могут. Данте скептически огляделся, отмечая редкостные благодушие местного люда, и высказал свои сомнения вслух. Какими-то они слишком счастливыми выглядят. Слушай, ну не знаю я. Под ноги мне попал вывороченный из мостовой булыжник, и я едва не упала одарив криворуких дорожных строителей парой весьма эмоциональных выражений, я выпрямилась и тотчас наткнулась на пристальный взгляд какого-то прохожего. Яркие сине-зеленые глаза незнакомца смерили меня с головы до ног, а потом в них отразилась легкая усмешка. Я нахмурилась и, в свою очередь, скользнула взглядом по нему, отметив волосы необычного платинового цвета убранный в недлинный хвост на затылке, высокий рост и практически идеальные пропорции тела, скрытые свободной темно-синей одеждой. Не человек, однозначно. Внезапно мне на какую-то долю секунды почудилось, что незнакомца окружает какое-то странное, чересчур плотное энергетическое поле. Огромное, но едва заметное, даже для меня, ведунье, которое может улавливать исходящие от существ магическое излучение, и весьма мощное, словно незнакомца, окружал какой-то кокон нерастраченной силы и еще чего-то древнего, необычного и опасного. Да, с таким лучше не встречаться на узкой тропинке, сомнет, не глядя, и пойдет дальше. Вилька рядом со мной напряглась,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 и еще в Вельгском порту. Ага! Я вспомнила, как Вилья с приоткрытым ртом наблюдала за каким-то светловолосым красавчиком, в результате чего упустила хиллерян из виду. Так это был он? Вилька только кивнула, погрузившись в свои размышления, а Данте, помалкивавший во время всего разговора, вкратчиво поинтересовался. «Еванико, ты во что-то опять влезла?» «Нет, что ты!» — праведно возмутилась я. Но в ответ получила только полный скептицизма взгляд, черных с серебром глаз. «Просто мы с Вилькой этого типа уже видели, вот и делимся впечатлениями». «Понятно», — протянул Данте, подходя к навязи у корчмы и приматывая повод Белогривого к столбу.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 Честно поделилась я своими впечатлениями. Интересно. Как ты это определила-то? То, что он не человек, и так понятно. Но вот про вторую и постась. Ты как узнала? Ехидно поинтересовался Данте. А моей-то? Ты не догадалась в свое время. Я тихо фыркнула и пояснила. Данте, ты меняешься не сильно.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 При этом вторая и ипостась у них довольно большая. К примеру, драконы-оборотни могут становиться людьми, причем в прямом смысле этого слова. Как они это делают, непонятно. Куда одевается масса тела и все прочее, неизвестно. Но так бывает. Мой наставник с этим сталкивался, да и мне довелось. Данте несколько секунд пристально всматривался в мои глаза, а потом кивнул и потянул меня в сторону открытых дверей корчмы, откуда доносился веселый гомон, и то и дело проскальзывали аппетитные запахи. Я улыбнулась и последовала за иронитом в гостеприимно распахнутые двери. Внутреннее убранство корчмы несказанно меня порадовало. Во-первых, владелец явно решил снискать себе славу за счет оригинальности интерьера. Небольшие круглые столики Украшались композициями из двух десятков листьев, стоявших в глиняных вазочках, которые украшали зубы нежити. Я не постеснялась и внимательно рассмотрела одно. Зубы оказались вурдалачьими. На стенах висели рваные и кое-где даже опаленные стяги. Интересно, кто обрывал и поджигал флаги? Неужто сам корчмарь? Во-вторых, народу в корчме было немного что, в принципе, оправдывалось довольно ранним часом. Критически оглядев интерьер, я решительно направилась к стойке, за которой стоял корчмарь, здоровенная детина, судя по всему, полукровка. «Добрый день, уважаемый!» Я широко улыбнулась и уселась на высокий табурет у отполированной до блеска стойки. Данте и Вилья заняли места по обе руки от меня и с лучезарными улыбками уставились на корчмаря. Тот расплылся в ответном зубоскальстве и ненавязчиво поинтересовался. «Чем могу быть полезен?» — ответил Данте, поскольку вопрос, как мне показалось, был обращен именно к нему. «Хм-да, шовинизм в лихостоях произрастает махровым цветом. По крайней мере, в этом отдельно взятом заведении точно». Наш с спутник широко улыбнулся и, многозначительно повертев в пальцах серебряную гривну, затребовал плотный завтрак на троих. Корчмарь, едва завидев серебро, грохнул кулаком по массивной стойке, так что мы с Вилькой от неожиданности подскочили, а я еще и подивилась добротности стойки. Надо же, после такого удара не сломаться. В ответ на грохот из кухни Выскочила высокая, крепко сбитая девица и тотчас облокотилась на стойку, взирая на хозяина корчмы преданными глазами и периодически бросая заинтересованные взгляды в сторону невозмутимого Данте. «Так, живо собери стол для уважаемых гостей!» рявкнул корчмар так, что девицу моментально снесло на кухню и тотчас обратился к нам, умудрившись почти моментально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 Ну, за аватара-то я была абсолютно спокойна, хотя любопытство меня все-таки разбирало не на шутку. Спустя минут десять прибыл долгожданный завтрак, а Данте все еще не отходил от стойки. — Интересно, о чем они разговаривают? — пробормотала я, вяло наблюдая за тем, как разносчица уставляет столик тарелками. — Дорогу к горам выспрашивает, — невозмутимо ответила Вилька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 С легкостью можно влипнуть в самые неожиданные неприятности. Раздался над моим ухом ироничный голос Данте. Я выронила столовый нож, который держала в правой руке, и он со звоном упал на дощатый пол. «Гость придет», — прокомментировала Вилька, поднимая многострадальный нож с пола и кладя его на краешек стола. Данте только усмехнулся. В ответ на это суеверное заявление. Но минут через пять ему пришлось изменить свое мнение относительно народных поверий. Дверь корчмы распахнулась, и в помещение вошел тот самый зеленоглазый незнакомец со странной аурой, которого мы встретили при входе в лихостое. — Вот тебе, бабушка, и великий день! — флегматично отозвалась я. — Накалывай на вилку ломтик жареной картошки. Виль, «В предсказателе переквалифицироваться не хочешь?» «Еф, это твоя прерогатива!» — отмахнулась подруга, заинтересованно скользя взглядом по незнакомцу, который уже пристраивался возле стойки. «Странный он какой-то!» «Я это с самого начала знала!» — фыркнула я. «Продолжаю уплетать картошку!» «Кстати, Виль, прекрати на него смотреть! Косоглазие заработаешь!» Либо повернись нормально, либо смотри в тарелку. Подруга чуть покраснела и занялась завтраком. И тут случилось непредвиденное. Похоже, странный незнакомец с платиновыми волосами не понравился не только нам. Не прошло и пяти минут, как к нему уже прицепился с утра не похмелявшийся орк, который в виду последнего обстоятельства был крайне зол и раздражён. И надо же было такому случиться, что незнакомцу приспичило встать с места именно тогда, когда орк проходил мимо и слегка задеть последнего плечом. Дальнейшие события развивались феерической скоростью. Орк взревел, как лет пять некормленный Василиск, выходящий из спячки, и вознамерился снести своей тушей наглеца. Но тот оказался куда как проворнее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 Медленно поднялся из-за стола, в упор глядя на невозмутимого представителя неустановленной расы. Моя же подруга, живо пришедшая в себя после столь наглого прерывания ее бесценного отдыха, уперла руки в бока и громко поинтересовалась у светловолосого нахала. — Слушай, тебе что, заняться больше нечем? Ты кто вообще такой? — Леди желает знать мое имя? — ехидно отозвался тот склоняя голову в легком поклоне, с настолько ироничной улыбкой, что я тут же поняла, сейчас Вилья будет его бить. За дело! Желает! Вилька рывком сдернула с себя широкий плащ, мешавший при движениях, и, бросив его на ближайший стул, с хрустом размяла пальцы. «Вообще-то ты нагло помешал мне отдыхать, и я требую, чтобы ты извинился!» «Вот еще!» — незнакомец пожал плечами, аккуратно снимая с плеча тощую дорожную сумку и кладя ее на стойку. «Буду я перед всякими встречными извиняться за мелкое беспокойство!» В ответ моя подруга только сверкнула яркими изумрудами глаз и встала в боевую стойку. Незнакомец художественно повторил ее движение, а я, подхватив свои вещи и вилькин плащ, потянула Данте за рукав, отводя его поближе к двери. Всё, сейчас ты увидишь Вильку в гневе». «А чего она вообще так завелась?» Ненавязчиво поинтересовался Данте. С интересом, глядя на то, как Вилья с успехом уклоняется от резких, точно выверенных ударов незнакомца, с удивительной ловкостью лавирует между столиками, пока что ухитряясь ничего не разбить и не сломать. Ее знает, Я пожала плечами с легкой завистью, наблюдая, как лихо Вилька крутится вокруг незнакомца, блокируя его удары и сразу же контактируя сама. Вообще-то следует признать, что Вилька уступала нахалу в силе и в мудренности приемов. Школа русских витязей в основном рассчитана на скорость атак, а не на силу ударов. Но здесь скорость полуэльфийки была с успехом поглощена скоростью представителей неизвестной расы, так что Ревелель лишалась своего основного преимущества. И все-таки драка окончилась в ничью, и с нулевым результатом. Устроив посетителям корчмы образцово-показательное выступление, противники внезапно разошлись в разные стороны. Вилька, тяжело дыша, подошла к нам и тихо сказала «Идем отсюда». У самых дверей ее окликнул уже печально знакомый ироничный голос, в котором проскальзывали нотки «Если не восхищение, то уважение». «Я Ритон!» «Ревелель!» — бросила через плечо моя подруга, уже выходя на улицу. Мы с Дантой переглянулись и поспешили за ней. «Крайне задумчивую полую эльфийку я нагнала только у Коновязи». Вилья озадаченно поглаживала тумана по роскошной гриве, думая о чем-то своем, и соизволила откликнуться только после того, как ящу тему тряхнула ее за плечо. виль опять ушла в астрал? Письма-то хоть пиши временами и обязательно укажи, когда вернешься». Я ехидно улыбнулась, все еще держала ладонь на плече подруги. Вилья встрепенулась и вдруг тихо сказала. «Он лучше меня!» «Что?» — опешила я. «Чтобы Вилька добровольно призналась, что ее кто-то превосходит? Да это небо должно на землю упасть!» «Виль, ты о чем?» «Он лучше меня!» — повторила младшая княжноросская, оставляя тумана в покое и поворачиваясь ко мне. Данте деликатно отошел в сторонку, не безуспешно, делая вид, что он полностью поглощен своим рыцарским конем, до сих пор неизвестной мне породы. А я в уставилась на подругу, чуть приподняв правую бровь. «Виль, он далеко не человек. Даже ты человек только наполовину, как и я, или Данте. Но этот, как его там?» «Ритон», — подсказала подруга. «Да. Так вот, этот Ритон...» ни человек вообще, я даже затрудняюсь сказать, кто он, но ощущение такое, что он в состоянии смести нас троих, при этом особо не напрягаясь. Я знаю. Подруга чуть печально улыбнулась, а до меня внезапно дошло. Вилька, колись, он тебе понравился? Она едва заметно покраснела, а потом кивнула. Я так и застыла с приоткрытым ртом. Нет, определенно, у нас с Вилькой мозги на бекрень. Почему-то нам обеим нравятся мужчины, с которыми у нас даже в принципе не может быть ничего общего. Причем, чем сущность опаснее, тем больше она нам нравится. Уж на что я, нагло бы больная, попалась на крючок рыцарю-аватару, да не рядовому, а ведущему крылар,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 многозначительно указывая взглядом настоящего Пао Дель Данте. Я хмыкнула и предпочла благоразумно замять тему. В конце концов, при моей лучшей подруги — ее личное дело. Мое же — только проследить, чтобы Вилька не осталась без головы или с ребенком на руках. Из остального пусть разбирается сама. По себе знаю, никакие уговоры не помогут. Пока сама не поймешь и не прочувствуешь, благоразумие не появится ни на гривну. Я вздохнула и покладисто подняла ладони. — Все, Виль, не вмешиваюсь, не мне тебя учить. Да ты и старше, сама разберешься, не маленькая. — Девушки, вы как, закончили со своими девичьими секретами? — поинтересовался Данте. — продолжая рыться в седельной сумке Белогривого. «Будем искать ночлег на сегодня? Или же вы предлагаете смыться отсюда до темноты?» Мы с Вилькой переглянулись и в один голос заявили «Ищем ночлег!» «Как скажете, юная леди!» Данте широко улыбнулся и, отвесив нам изящный поклон, вскочил в седло. Еваника забирайся ко мне! Я тут по дороге неплохую гостиницу видел. По крайней мере, она мне такой показалась!»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 и длиной лезвия в два локтя. Кроме того, к нему нашлись удобные на спинные ножны, так что я почувствовала себя увереннее. Теперь я хоть не полагалась только на магию гном кинжал, а была экипирована более солидно. Другой радостью за этот день стало то, что мы сумели отхватить себе по отдельной комнате за невысокую плату. С постояльцами в гостинице было не густо, так что владелец не стал вздувать цену, и всего лишь за серебряную гривну мы получили в наше полное распоряжение три одноместных номера, причем все они оказались весьма чистыми и аккуратными, что несказанно нас обрадовало. Лично я была настолько измотана в начале дорогой, а потом шатанием по ярмарке, что стоило мне увидеть кровать, как я хлопнулась на нее, громогласно объявив, что с этого места я до утра не сползу и делайте со мной все, что хотите. К счастью, ни Вилька, ни Данте стаскивать меня с до нельзя удобной перины не стали, а попросту пожелали хорошо отдохнуть, после чего слаженно ретировались, оставив меня наедине с вожделенной подушкой и одеялом. Но полноценно отдохнуть не получилось.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 казавшегося попросту чёрной тенью. Пришлось зажигать небольшой золотистый светлячок пульсара, который довольно сносно осветил помещение. Я спустила босые ноги с кровати и поинтересовалась. «Данте, что-то случилось?» Он помялся, а потом нерешительно уселся на краешек кровати. «Да нет вообще-то!» Он тепло улыбнулся. И порывшись в кармане черной куртки, протянул мне тонкий браслет из серебра. Простой, эльфийской работы, с тонким выгравированным узором из переплетенных листьев и почти незаметным замочком. Это тебе. Данте, я, честно говоря, не ожидал ничего подобного. Он улыбнулся чуть шире, глядя на моё зарумянившееся лицо, и в мои сложенные лодочкой ладони скользнуло теплое серебряное кольцо браслета, изящное и удивительно легкое. — Спасибо тебе. Данте еле заметно кивнул и одним движением защелкнул браслет на моем правом запястье. Теплые, почти горячие пальцы Данте скользнули по нему, на миг застыли, а потом все-таки бережно сжали мою ладонь. — Ева, я хотела у тебя кое-что спросить ты собираешься вернуться в древице после того, как мы найдем истинного короля? Не знаю, Данте, действительно не знаю. Я отвела взгляд, рассеянно наблюдая за плавным покачиванием светлячка пульсара. Сказать по правде, я и сама не знала, чего хочу. С одной стороны, боязно остаться жить среди иронитов, которые, как ни крути, все-таки не люди, хоть и могут ими становиться. Но с другой мне не хотелось оставлять Данте. Я до сих пор воспринимала себя как человека с ипостасью Айронита. А должно-то быть наоборот. Но с этим уже попросту нельзя ничего поделать. За двадцать лет я привыкла думать о себе как о человеке. А в Андерионе мне придется быть синей птицей. А я хотела остаться Еваникой Ева. Данта осторожно коснулся кончиками пальцев моего подбородка и развернул мое лицо так, чтобы заглянуть в глаза. «Я что-то не то спросил?» «Нет, просто я хочу остаться Еваникой, а не синей птицей». «Но ты ведь и есть, Еванико. Синяя птица — это не твое второе «я», это часть тебя, твоей души и тела». «Ты не перестанешь быть собой, если будешь проводить больше времени в ипостаси Айронита. Я же не меняюсь, хоть и провожу много времени в человеческом облике». «И «Именно!» — воскликнула я, глядя в черные с серебряными искрами глаза Данте. «Ты воспринимаешь себя как Айронита в человеческой ипостаси, а я наоборот». «Мы как будто живем в разных мирах». Тихо и как-то печально закончил за меня Данте. Я опустила глаза и кивнула. Он правильно понял. Мы живем в разных мирах. Его стихия — бездонное небо над Дандарионом, а моя — зеленые холмы-древец и теплая вода-белозерья. Я вздрогнула, когда его пальцы бережно скользнули по моим щекам и приподняли подбородок, заставляя заглянуть,